Часть вторая. Портрет неизвестного. Не смейтесь, кудри молодые, над запоздалой сединой, И нам дни были золотые, и мы бывали под грозой, И мы то бодро шли и вольно, то прочищали вам пути. Видали мы всего довольно, но мы прошли, А вам — идти. Дмитриев, 27 марта 1849 года. Лучшее время года в Москве. Каждое из четырех. Смотря кому что надо. То время года и случается лучшим. Зимой чисто. Та белизна — внешнее умиротворение. В хорошую правильную зиму наносят сугробы до первых этажей. Тихо. Так тихо, что слышно, как шелестят сухие хлопья снежинок. И совсем не слышно, осторожно едут автомобили. Но главное не в этом. Главное, темнеет рано. И любимая женщина в серой, шелковистой, беличьей шубке Уже не суетится и не зыркает беспокойно по сторонам, А идет с Павлом под руку. Ее горячие крепкие пальчики с острыми ноготками Забираются ему в рукав дубленки, Гладят, царапают, задевают ремешок часов потрепанный, Но зато фирменный «Джон Плеер Спейшел» Подарок Дрюни. В густом в южном снегу Павел бесстрашно целует чужую жену у самого подъезда ее дома, чуть в стороне от прямого света из окна над ними. Павел думает в это время, хорошо бы зайти в подъезд, стряхнуть снег, вынуть из почтового ящика вечерку, подняться на пятый. Нет, даже лучше на двенадцатый, например, этаж, открыть своим ключом дверь, зажечь в прихожий свет... Нет, свет уже горит, и на кухне свет горит, и телевизор работает. Телевизор смотрит сын или дочка, или старший сын и славненькая трехлетняя дочка. Тетя Валя желает им спокойной ночи. А из кухни выходит жена. Услышала, как он открывает дверь, ждала, значит. Павел шлепает в тапочках по паркету в ванную. Моет теплой водой озябшие руки, идет на кухню, садится за стол. Жена взяла со стола его тарелку, неторопливо наполняет ее. Он откидывается на стуле. Левой рукой берется за дверку холодильника, тянет на себя и, продолжая наблюдать, как жена добавляет гарнир к сочной душистой домашней котлете, не оглядываясь, с привычного места достает запотевшую бутылку пива. Лучше, конечно, чешского, но свежее столичное ей богу не уступит европейским сортам. В незанавешенном окне он видит свое отражение за столом с бутылкой пива в руке. Перед Павлом тарелка с горячей котлетой, жареной картошкой и зеленой тушеной фасолью. В окне, темном, как фон фотографии, Видно даже пар, который обволакивает тарелку с ужином, и дымок над только что вскрытой бутылкой пива. А за окном вниз и вверх взлетают, летают, мельтешат снежные рассыпчатые облака. «Какой сегодня сильный снег, правда, Павел?» — говорит жена. Она поймала его взгляд в окне. Сильный, беспечно соглашается Павел, наливая в стакан пива медленной, долгой струей, чтобы образовывалась шапка пены. «Какой сегодня сильный снег, правда, Павел?» — слышит он голос чужой женщины. Он что-то долго молчал и почти не целовал ее, а только прижимал ее голову к своей груди, и холодная пуговица от его дубленки временно впечаталась в ее мягкую щеку всеми четырьмя дырочками и ободком. Сильный, вяло соглашается Павел, отстраняя чужую жену и вместе с ней свою мечту, свою тоску по своему дому, в таком, например, доме, куда он провожает чужую жену. Возвращает ее семье, детишкам у телевизора, кухне с красным югославским абажуром. Он достал его с помощью дрюни чужой жене в чужую квартиру, где ему не бывать, на порог не пустят. Да это ему и не надо. Здесь, в этом доме, с этой чужой женой, надо свое. Они нежно прощаются». Она шепотом напоминает, что Павел обещал достать ей красный чайник со свистком. «Ты знаешь, я же дурочка. Мой любимый цвет на кухне красный!» — последние ее слова. И взмах руки хлопнула дверь подъезда. Один остался Павел посреди снегов, сугробов, метели. Бесшумно подъехал автомобиль, красные жигули, любимого кухонного цвета чужой жены, со знакомым номером. Неторопливо выкарабкался из них муж чужой жены, опустил длинные ноги в снег, прихватил с заднего сиденья кейс, убрал дворники, снял зеркало, запер дверцу, обошел машину, попинал носком ботинка колеса, потом посмотрел вверх, в окне на пятом этаже вспыхнул свет лампы под красным югославским абажуром. За сугробами, за снегами, во тьме не заметил Павла муж чужой жены. Разве зима не лучшее время года в Москве? Прошел он в подъезд, и дверь знакома грохнула за ним, как недавно за его женой. А Павел все еще таясь, ревниво оглядел автомобиль. Вспомнил мысленно те полтора летних месяца, когда жигули были снисходительны, назовем это так, к Павлу и чужой жене. Муж ее в то время уехал в загранкомандировку. Летом с жигулями Павел был почти нежен, если так можно сказать, об отношении человека к автомобилю. Искали глухое местечко с речушкой, чужая жена была довольна Павлом, а он... Потом, конечно же, только потом набирал в ведро чистой речной водицы и в нарушение всех правил мылу быстрой речки красной Жигули, чужую собственность чужой жены. Был он так счастлив в эти часы. Так аккуратен и нетороплив В процессе мойки автомобиля Что-то такое потаённое Возникало от плавных Соприкосновений мягкой черной щетки, с гладкой Ярко-красной поверхностью Так бесшабашно весело Вдруг вспыхивали, лели Под его руками крыша, капот, Багажник, дверцы, что Чужая жена, чуть ли не ревнуя, А скорее всего даже завидуя Автомобилю, не дожидаясь, Когда Павел доведёт любим Дело до конца. Она яростно вырывала из его рук черную щетку, выплескивала под колеса ведро с водой, уводила Павла в тень на свежую зеленую травку и немедленно требовала, чтобы и с ней, и предвидела, что и ее. Неглупый Павел все понимал. Он потом смотрел в бледное голубое небо. Мелкие вечерние, снежно-белые облачка не торопились никуда как и Павел с чужой женой, которая детей с начала лета отправила с бабушкой и дедушкой на дачу. Березки вяло взмахивали тонкими ветками с мелкими резными листьями и еще зелеными, но уже темнеющими сережками. Птицы помалкивали, стояла тишина. Но это уже была та прекрасная летняя тишина Подмосковья, когда леса и реки и травы, все уставшее от дневного зноя и замлевшая в нем, отдыхала в прозрачной вечерней прохладе. Ночи почти не было, только газ день. И когда казалось, что вот-вот придет ночь, наступал рассвет, и было утро нового дня. Они по утреннему холодку въезжали в Москву, еще тихую, полусонную. Чужая жена подвозила Павла к нему на самотеку и ехала дальше к себе. Он поднимался крутым переулком вверх, входил во двор, где уже пробовала голос в кустах сирени какая-то птица. И что ей не спалось? Павел поднимался на крыльцо, отпирал дверь. Дверь скрипела, будто ворчала родным старушечьим голосом. Опять прошлялся всю ночь охламон. В коридоре было темно, прохладно от сырости. Сбоку глыбой дыбился, грозно надвигался кованный сундук. Над ним на досках стен висели тазы, ушаты, шайки для бани, старый велосипед Павла и его же тоже, конечно, старые санки с загнутыми полозьями военной. Значит, еще не Павла сначала, а того, кому их тогда купили как и велосипед. Через кухню Павел проходил в свою комнату, торопливо снимал костюм, аккуратно вешал на спинку стула, плашмя бухался, как есть в плавках в индийской морлевке на кровать, не успев разобрать ее, ничем не накрываясь, и спал так, носом в подушку, пока не звонил будильник. Казалось, минут десять, не больше, а вообще-то отхватывал часа два, Тоже не бог весть сколько. Брился, умывался, вот в чем прелесть холодной московской воды. Она как ключевая, молодильная, бодрящая, Мигом прогоняет сон, и ты снова человек. Человечище. Мчишься на работу, на службу, в свою контору, Свежий, со свежим номером газеты в руке. Улицы заполняет трудовой народ, И все равно тиха Москва летом. «Детей почти не видно. Увозят летом из Москвы детей. Бездетно. Летняя Москва». Павел в детстве тоже уезжал в пионерский лагерь на все лето. У них были мировые шефы с автозавода. Старшие ребята из первого отряда могли получить юношеские права на вождение автомобиля. Павел получил их и, как причувствовал, не поленился, недавно пересдал на взрослые». К концу рабочего дня, в установленное время, он звонил чужой жене домой, и она заезжала за ним на красных жигулях, но не к самой конторе, тут жигули эти знают, некоторые, если не многие, знают красные жигули начальника отдела соседнего с отделом, где работал Павел. Они и познакомились, Павел с чужой женой, благодаря этому соседству на вечере, посвященному женскому дню в начале марта, когда после концерта были танцы и работал буфет с пивом. Павел с начальником соседнего отдела мирно пили пиво, а она подошла. «Сколько можно дуть пиво? Я хочу танцевать, это мой праздник, мой!» В глазах начальника соседнего отдела Павел ясно прочитал. «Танцуй-ка ты отсюда, радость моя, надоела ты мне, хуже твоего праздника! Потанцуй, а?» — сказал Павлу начальник соседнего отдела, заметив на себе взгляд Павла. Павел не привык возражать, а тем более отказывать начальству. Но пиво греется, выдыхается. Только почал бутылочку. «Иди, иди!» — начальник лишил Павла права на сомнение. «Пиво постерегу и еще холодного доставлю». «Я не любитель топтаться под музыку, так что с меня причитается», — добавил он, выпроваживая Павла из-за стола, в протянутые руки нетерпеливо пританцовывающей жены. Павлу и в голову тогда не приходило, что так все потом раскрутится. Танцевали они не очень ладно. Чужая жена злилась на своего мужа, который обещал не пить, а теперь ей придется вести машину по мартовскому гололеду, чего она терпеть не может. Когда совсем сбивались с ритма, она, переполненная злыми мыслями, сердито взглядывала на партнера Павла. И чем чаще она смотрела на него, тем дольше не приходили к ней злобные думы, и на их месте рос и ширился интерес к новому знакомому, симпатичному молодому блондину, модно одетому, стройному, с крепкими руками. К концу танца она совсем уже перестала вспоминать о муже и сосредоточилась на Павле. Павел думал о пиве, оставленном на столе, о начальнике соседнего отдела, который женился, а танцевать не любит. У Павла жена будет танцевать только с ним, с Павлом, особенно на вечерах, когда собираются сослуживцы. О чем? или о ком вы все время думаете, немного капризно, впрямую, напрашиваясь на легкомысленный ответ о любви, о вас, ни к чему не обязывающей, такой вскользь для мимолетного разговора в финале аргентинского танга, спросила чужая жена. — О моем пиве, которое сейчас пьет ваш муж, пока я вас развлекаю, — ответил Павел, — точнее... Хотелось бы ответить Павлу, мысленно он так и ответил. «О том, почему у нас с вами не получается танцевать это танго?» Полуправду о своих мыслях сообщил он. «Ну да», — вдруг обрадовалась чужая жена. «А вы думаете, у нас может получиться?» Она вдруг словно бы смутилась и замешкалась на следующих словах. «Танго...» — это... — подобрала она конец фразы. И опять Павел, как неловкий партнер, сбился с ритма, не понял ее, не поддержал. Тут еще и музыка кончилась. Они возвращались к столу, к пиву, к мужу. Каждый к своим интересам. Но он не бросил чужую жену без надежды. «Попробуем в другой раз», — доброжелательно сказал он, потому что на столе, где он оставил одну початую бутылку, уже стояло их две. Запотели голубушки, на бумажной тарелочке лежали бутерброды с сыром и колбасой, тоже два. «Ой, как хорошо!» — то ли ответила Павлу чужая жена, то ли она так обрадовалась встрече со своим мужем, который галантно отодвинул для нее стул от стола и налил в стакан лимонаду. «Безумно хочу пить!» — заявила она и яростно припала к лимонаду. Павел, в свою очередь, так же жадно припал к пиву, И тут же забыл обо всем вокруг. Жарко, душно, да еще после трудного рабочего дня, когда как пес несытый мотался по городу, по заданию месткома, доставал этот самый лимонад, пиво это самое, пирожные и прочие удовольствия. Ну и праздничек. — Ты поведешь, моя радость! — краем уха уловил Павел разговор супругов. Он всегда все улавливал, все-все слышал, когда речь заходила об автомобилях. Избирательный слух, как у кошки. Пушки будут рядом палить, ухом не поведет. В углу мышонок заскребется, вскочит сразу на все четыре лапы. Конечно, я. А кто же еще? Довольно быстро согласилась радость начальника соседнего стола и обратилась к Павлу, который заинтересованно теперь и совсем по-новому посмотрел на нее. Взгляд его она поняла по-своему, как ей хотелось. «Мы еще будем танцевать сегодня». «Е-мое!» «Она еще хочет и завтра», — возмутился Павел опять мысленно. Но он не просто относился к женщинам за рулем собственного автомобиля. Сложно относился. В положительную для них сторону. Поэтому ответил опять не так, как подумал. «Да» и кивнул, не отрываясь от стакана с пивом. И как только снова запузырили танго без подсказки к облегчению участи и к вящей радости начальника соседского отдела, они пошли в круг. Павел пропустил чужую жену впереди себя, и совершенно машинально, по-мужски, уже взглядом собственника, но еще чисто платонически отвлеченно, оглядел ее с головы до ног. Крепкая фигурка, рост слегка подкачал, но какое это имеет значение на данном этапе? Павел одобрил увиденное. Когда они прошли первый круг, а у них это получилось просто здорово, давно Павел не чувствовал себя в танце так легко, словно плыл в теплом море. Чужая жена поинтересовалась. «Ну как?» «Отлично, с удовольствием, со вкусом», — произнес Павел. «Вот так-то». Загадочно улыбнулась Павлу чужая жена. Как многие женщины, она, если и не играла на несколько ходов вперед, то наверняка предчувствовала их. Мадам положила на меня глаз, с приятным удивлением отметил про себя Павел, но разговор надо было продолжить, и в том же духе. Поэтому он выстроил свой текст так. «Неужели этот вечер когда-нибудь кончится?» Для чужой жены по интонации Павла должно было означать «Как жаль, что этот вечер кончится, и мы больше никогда не увидимся, не потанцуем так, как сейчас». А для самого Павла здесь был свой смысл. «Господи, до да чего же я сегодня измотался? Неужели когда-нибудь эта бодяга кончится, и я отвалю домой, ведь завтра опять на работу?» «У него может быть продолжение». Шепотом, но смело предположила чужая жена. Павел быстро осмотрел танцующих рядом со сослуживцев. Кажется, никто не обратил внимания на ее слова. Она опять поймала его взгляд, на этот раз поняла правильно. — Я неосторожно, — шепнула она. — Да, — шепнул он, — и стал ее соучастником, сотоварищем по игре. Пока что легкой игре. Она во что бы то ни стало захотела подвести его... К самому дому, хотя для этого пришлось сделать солидный крюк. Дом Павел наотрез отказался назвать. Он стыдился этой развалюхи, стыдился даже кривого переулка, который во время войны приютил его мать вместе с ним, еще не родившимся. Стыдился булыжный его мостовой, его корявых громоздких тополей, завалившихся навзничь заборов, исписанных мелом и варом стыдился и прятал его от друзей, от случайных приятельниц. Так прячут в семье от гостей неполноценного родственника. Вся вина его в том, что он таким уродился. А если разобраться, то на самом деле это один из многих старых московских переулков в центре города, такой типично московский и, значит, единственный, не похожий на другие, уютный, весь в зелени, цветах, травах. Домишки все на каменных фундаментах, в один, два, а то и в три этажа, фасады еще вполне пристойного вида, не совсем еще осыпалась деревянная резьба наличников, еще скрипели летом на ржавых скобах ставни с сердечком в середине. Солнце по утрам светило в это сердце сквозь него, и на чисто выскобленные доски пола, на половики, на вытертый до белых пятен ковер. Ложилось теплое сердечное пятно. Над ним в луче роились, бесились пылинки. Его поджидал и укладывался на него кот. Во дворах, в палисадниках, под окошками цвели сирени и желтые акации. Разрастались золотые шары, чуть не до крыш флегелей, незаметных с улицы домишек. У них задача такая — Наверное, быть незаметными, чтобы остаться, задержаться, не лезть зря на глаза». В одном из таких флегелей проживал Павел Полюшкин. Когда-то дом этот был полон народу, скамейка слева от крыльца не остывала, сидели на ней хозяйки, подпирали стену, смотрели прямо перед собой в ворота, не торопили друг друга с новостями. Все сами знали, обсуждали хозяйственные проблемы и иногда на полуслове обрывали, вон мои идут, а если кто плохо вдаль видит, подсказывали, вон твои идут. Вставали без суеты, шли впереди своих к теплому дому, к столу, к разогретой, упрятанной в подушках еде. Вечерами во дворах, Белели лепестки цветущих яблонь, вишен, груш. Ближе к осени таинственно светились круглые шапки флоксов. У кого-то была легкая рука на пионы. И вот пусть на пятачке, но пышные, бесспорно прекрасные, они разрастались в зелени разлапистых шершавых листьев. Кто-то счастлив на георгины, так они и цветут у того человека по-царски, стоят до самых холодов. Гладиолосы и астры, гвоздики и левкои, непринужденно входили в этот московский букет. А в сырых углах, за бревенчатыми стенами домов, за сараями, среди битых кирпичей, случайных булыжников, в черной влажной земле, без всякой человеческой помощи, по тянутся к свету ландыши, чаще куриная слепота с желтыми, как отлакированными лепестками». Лопухи, лебеда, подорожник, крапива по справедливости поделили между собой площадь, не занятую цветами из благородных. Все произрастает на доброй земле Москвы. Всего этого было полным-полно в переулке, где родился Павел. И все это он называл хламом. Он стыдился хлама, в котором жил, в самом центре Москвы, под кленными и тополями, в одноэтажном, притихшем домишке с крылечком. Стыдился незатоптанной травы во дворе и золотых шаров под окнами, которые обещал навсегда ушедшим поливать, и поливал по утрам до работы, в крайне холодной воды навалом. Вот горячей не завезли, извините. Значит, и ванной не было у Павла. Так-то вот. Само собой вышло, что и телефона у него тоже нет, как в прошлом веке, «Москвич деревенского разлива». Они в тот раз остановились внизу, у подножия выболенного снегом переулка. На переднем сиденье клевал носом отяжелевший от пива начальник соседнего отдела. Его жена опустила левое стекло, протянула в него руку без перчатки. Где-то над крышей автомобиля, покрытой промерзшим до корки снегом, Павел осторожно поймал эту руку и вежливо поцеловал. В его ладонь лег мокрый комочек бумаги с телефоном. При прощании начальник соседнего отдела не проснулся. Хорошее пиво достал на праздник Павел. Красные Жугули отъехали. Бумажку с номером телефона Павел тут же пустил по ветру. Он дорожил своим добрым именем, как и рабочим местом. Оно было перспективным, во-первых, и сулило ему квартиру, во-вторых.